Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена а, истории социально-экономического и политического развития русского государства в XVII веке. А сначала мы поговорим о экономике русского государства, о тех новшествах, которые произошли в ней. Затем я освещу проблемы социальной истории, ну, в частности, социально-классовой и сословной структуры русского общества того периода. Ну и под конец мы поговорим с вами о соборном уложении и о политическом строе э, русского государства XVII -го века. Свой рассказ об экономике э, страны в XVII веке я хотел бы предварить небольшим вступлением. О чем идет речь? Ну, хорошо известно, что э, основные проблемы социально-экономического развития России в XVII веке они всегда были и остаются в центре внимания отечественных историков. Причем особо дискуссионным был и остается вопрос о времени зарождения капитализма в России, которому в советский период было, были посвящены две довольно бурных общесоюзных дискуссии. Причем, что примечательно, в сталинский период, а именно в 1949-1951 годах, советские историки, особо не зацикливаясь на известных ленинских положениях по данному вопросу, пришли к относительно общему выводу о том, что генезис капитализма и кризис феодальных отношений пришелся на 1760-е годы, то есть на эпоху правления Екатерины II. Однако уже в брежневские времена, а именно во второй половине 60-х годов, известное ленинское положение о том, что в XVII веке начинается новый период русской истории, становится христианматийным, и подавляющее большинство советских историков, ну по сути дела, с такой удвоенной энергией, принялись документально подтверждать это признанное положение классика марксизма. Между тем, на сей счет, то есть по проблеме генезиса капитализма, всегда существовали и до сих пор существуют три основных точки зрения. Какие это точки зрения? Первое. Одни авторы, в частности, академик Струмилин и профессор Маковский, утверждали, что кризис феодализма и генезис буржуазных отношений следует датировать второй половиной XVI века, поскольку именно в этот период совершенно очевидным становится рост товарного ремесленного производства. Другие авторы, прежде всего основная масса советских историков, а именно академик Нечкина, профессора Буганов, Преображенский, Тихонов, Индова, Заозерская и многие другие, вслед за Лениным говорили, что становление буржуазных отношений в России следует датировать с середины XVII века, поскольку именно тогда формируется общероссийский рынок, и возникают первые капиталистические мануфактуры. Ну и, наконец, третья группа историков, а именно академик Дружинин, профессора Павленко, Яцунский, Миронов, резонно полагали, что генезис буржуазных отношений в России э, начался значительно позже, э, только во второй половине XVIII века, поскольку именно тогда... Возникает один из главных признаков капитализма, а именно господство наемного труда. Теперь то, что касается экономического развития России. Сначала я немножко расскажу о ситуации в аграрном производстве, а потом в промышленности и торговле. Итак, в 17 веке Россия по-прежнему оставалась преимущественно аграрной страной, где сельское хозяйство являлось основной отраслью экономики, а крестьяне составляли подавляющую часть населения страны. Земледелие, как и в прежние времена, развивалось в основном экстенсивным путем, то есть за счет распашки и включения в севооборот новых территорий главным образом в районе Поволжья, так называемого дикого поля и Южной Сибири. В основном сохранялась и традиционная трехпольная система земледелия когда одна треть клина засевалась яровыми, другая озимами, а третья оставалась под паром. Пашня обрабатывалась в основном сахой и бараной, а тяжелый плуг с железным лемехом использовался гораздо реже, чем это принято традиционно считать. Основными сельхозкультурами оставались рожь, а она занимала основное место в зерновом хозяйстве, пшеница а также овес, ячмень и гречиха. Крестьянские и помещичьи хозяйства по-прежнему сохраняли свой полунатуральный характер, и их связь с рынком была минимальна и носила довольно нерегулярный характер. Основной формой зависимости владельческих или крепостных крестьян от своих феодалов по-прежнему оставалась натуральная рента а денежная рента и барщина еще не заняли ведущего положения в, господством, в господском, то есть в отчином или помещичем хозяйствах. Однако определяющей тенденцией социально-экономического развития страны был не пресловутый кризис, а именно укрепление феодально-крепостнической системы. Причем наиболее ярко эта тенденция проявилась, в двух характерных процессах. Что это за процессы? Первое – это в существенном росте феодального землевладения и наступление феодального государства на права, свободы и земли черносочного крестьянства. И второе – это встановление и развитие барщины системы хозяйства. Надо сказать, что в свое время э, вождь э, русских большевиков Владимир Ильич Ульянов-Ленин в своей знаменитой работе «Развитие капитализма в России», которая была опубликована в 1899 году, совершенно верно сформулировал основные черты барщиного хозяйства. И хотя в современной историографии и политологии любые ссылки на вождя мирового пролетариата стали не камильфо, тем не менее я полностью разделяю эти оценки, и считаю, что э, Владимир Ильич Ленин совершенно прав. О чем идет речь? Что это за основные черты барчанного хозяйства? Ну, Во-первых, это полное господство натурального хозяйства. То есть, фактически, речь шла о том, что подавляющая часть крестьянских и помещичьих хозяйств они носили э, полонатуральный характер и минимально были связаны с рынком, как с экономической единицей. Вторая черта – это наделение непосредственного производителя, то есть крестьянина, средством производства, то есть землей, и установление поземельной зависимости крепостных крестьян от своих феодалов. Естественно, эта поземельная зависимость она существовала и ранее, но тем не менее и в барщином хозяйстве Эта поземельная зависимость является одной из характерных черт. Третье. А вот это отличительная черта оборщенного хозяйства от прежних феодальных отношений. Это установление правовой и личной зависимости крестьян от феодала и юридическое оформление феодальным государством режима крепостного права, основанного на внеэкономическом принуждении. Вот эта черта барчного хозяйства в 17 веке, она становится основной. Ну и, наконец, четвертая черта барчного хозяйства – это низкое, рутинное состояние техники земледелия. То есть, фактически, полное отсутствие прогресса в такой важнейшей сфере, как создание новых сельскохозяйственных орудий труда. Теперь то, что касается промышленности. Основной формой промышленного производства в России по-прежнему оставалась мелкая кустарная промышленность в виде трех основных элементов. О каких элементах идет речь? Во-первых, это крестьянские промыслы, которые обслуживали самих крестьян и отчасти феодалов. Второе, это вотчинное ремесло, которое обслуживало самого феодала и его челядь, и это городское ремесло, которое в тот период медленно, но неуклонно перерастает в мелкотоварное производство, которое уже напрямую было связано именно с рынком. Мануфактурное производство в тот период было практически не развито, поскольку по оценкам многих авторитетных историков, в частности профессоров Смирнова, Павленко, Буганова, Кошман и других, на всю страну э, в начале-середине 17 века приходилось всего несколько десятков мануфактур, ну, обычно называют 30 мануфактур, которые в основном принадлежали либо казне, либо иностранцам, ну, в частности, известным голландским купцам. Виниусу, Марселиусу и Акима, которые приняли тогда российское подданство. Надо сказать, что в исторической литературе довольно давно идет жаркая дискуссия о характере этих мануфактур. Ну, в частности, одни авторы, а именно академик Нечкина, профессора Устюгов, Буганов, Мавродин, Смирнов и многие другие утверждали, что эти мануфактуры носили буржуазный характер, поскольку по уровню развития техники и технологий производство русские мануфактуры ничем не отличались от западноевропейских мануфактур. Однако их авторитетный оппонент, профессор Павленко, а также ряд современных молодых ученых, в частности, доцент Гуськова справедливо указали на то обстоятельство, что для определения характера мануфактур надо изучать не уровень развития их техники и технологических процессов, а характер производственных отношений, присущий этим мануфактурам. Ну, э, хорошо известно, что для мануфактурного производства обязательно три... Э, Основные черты. О каких чертах идет речь? Первое. Мануфактура – это крупное производство. Второе. Это производство, основанное на применении ручного труда. Отсюда, собственно говоря, и само название. Мануфактура – манус рука. И э, фактура – это изделие, то есть делать. И, наконец, третий э, признак – это производство, основанное на разделении труда. Если хотя бы один из этих признаков отсутствует, то такое производство не имеет никакого отношения к мануфактуре, а представляет собой простую купеческую или ремесленную кооперацию, не имеющую формационного значения. Если налицо все три указанных признака классической мануфактуры, то необходимо оценить присутствие или наличие четвертого определяющего признака, а именно наличие наемного труда. Так вот, если на мануфактуре используется наемный труд, то она имеет прямое отношение к генезису капитализма. Если же на мануфактуре используется подневольный или принудительный труд, ну, в частности крепостных крестьян, то такая мануфактура, конечно, никакого отношения к генезису капитализма не имеет. Так вот, весь фокус состоит как раз и в том, что в России в начале и середине 17 века мануфактуры, возникали именно как капиталистические производства. Но в силу того, что свободных рабочих рук в России в тот период было довольно мало, то вот эти первоначально буржуазные или капиталистические мануфактуры довольно быстро были втянуты в систему феодальных отношений и задавлены господствующими феодально-крепостническими отношениями, что со всей очевидностью уже проявится в начале XVIII века, в эпоху Петра I. Теперь то, что касается проблемы так называемого всероссийского рынка. Ну, хорошо известно, что в отечественной историографии, в частности, в работах таких авторитетных ученых, как профессора Буганов, Преображенский, Тихонов, Вилков и так далее, традиционно утверждалось, что в XVII веке Россия вступила в новый период своего развития, который выразился в становлении и развитии всероссийского рынка. Причем почти всегда советские ученые проводили прямую параллель между становлением всероссийского рынка и генезисом буржуазных отношений, поскольку Владимир Ильич Ленин еще в одной своей хрестоматийной работе «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?», утверждал, что руководителями и хозяевами этого рынка были капиталисты-купцы. Однако, надо сказать, что еще в советский период целый ряд авторитетных историков, в частности, академик Сказкин, профессора Яцунский и Павленко, справедливо указали на то, что в действительности это ленинское утверждение является довольно грубой методологической ошибкой, поскольку купеческий капитал никогда не имел формационного значения и мог обслуживать разные общественные формации, в том числе рабовладельческую или феодальную. Поэтому само понятие капиталисты-купцы применительно к XVII веку является, конечно, явной натяжкой, а исторические факты говорят о том, что реально формирование и развитие всероссийского рынка В 17 веке шло исключительно на базе господства не купеческого, а мелкотоварного ремесленного производства. Но внешним проявлением становления и развития всероссийского рынка стали совершенно очевидные и быстрорастущие процессы в экономике страны. В частности, Первое – это углубление и специализация различных регионов страны по производству однотипной ремесленной промысловой или аграрной продукции. Ну, например, именно тогда центрами производства товарного зерна становятся Воронежский, Белгородский, Саратовский и Казанские уезды. Центрами полотняной промышленности – Москва, Новгород, Псков, Ярославль, Кострома и Вологда – центрами железодобычи и обработки металлов Тула, Серпухов и Устюг Великий и так далее. Второе – это становление оптовой ярмарочной торговли и появление первых оптовых общероссийских ярмарок в Центральной России, в Поволжье, на Урале и даже в Сибири. Ну, в частности, таких крупных общероссийских ярмарок, как Архангельская, Ирбитская, Макарьевская и Свенская, обороты которых составляли на тот момент сотни тысяч серебряных полновесных рублей. Третье – это протекционистская политика русского правительства и поддержка отечественных товаропроизводителей. Хорошо известно, что после многочисленных челобитных торговых людей, гостиной и суконных сотен, которые они подавали на имя государя, В 1627, 1635, 1637, 1645, 1646 и 1648 годах, где постоянно жаловались на засилье иностранцев в Москве, Новгороде, Пскове и других русских городах, В 1649 году под предлогом казни английского короля Карлуса специальным царевым указом, то есть указом царя Алексея Михайловича, из России были высланы все английские купцы, которым запретили розничную торговлю на всей территории русского государства. Затем в 1653 году По предложению нового главы посольского приказа Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина был принят так называемый торговый устав, который унифицировал все таможенные сборы и установил единую рублевую пошлину на иноземные товары. Ну и, наконец, в 1667 году с подачи того же Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина, был принят так называемый новоторговый устав, который полностью запретил всем иностранным купцам розничную торговлю на территории российского государства, даже в приграничных уездах, волостях и станах. Вместе с тем, надо особо подчеркнуть и тот поразительный факт, что на всей территории огромного русского государства по-прежнему сохранялись и так называемые внутритаможенные пошлины. Такое зримое наследие удельной системы, которые были отменены только в 1754 году при императрице Елизавете Петровне. Прежде чем говорить о социально-классовой структуре русского общества XVII века, которая отличалась относительной устойчивостью, следует, конечно, дать необходимые пояснения таким классическим понятиям, как класс и сословие. По мнению большинства историков, классическое определение классов дал Владимир Ильич Ленин, который говорил о том, что классы это большие группы людей, которые отличаются друг от друга по их отношению к собственности, раз По месту и роли в общественном разделении труда – 2 По отношению к эксплуатации – три. И по форме и способу присвоения прибавочного продукта – 4. Сословия, которые характерны только для феодального общества, это более мелкие в рамках тех или иных классов, группы или страты людей, которые отличается между собой по уровню прав, обязан... обязанностей и привилегий, которые, как правило, закреплены в нормативных актах. Между тем, следует сказать, что целый ряд современных либеральных авторов, ну, в частности, профессора Данилевский и Проскурякова, которые шибко увлекаются новомодной модернистской методологией западного толка, утверждают, что в феодальном обществе существовала исключительно сословная структура, отделение общества на классы стало следствием развития только индустриального общества. Однако, на мой взгляд, как и на взгляд моих адекватных коллег, это совершенно не соответствует реальному положению вещей, поскольку классовое деление общества есть величина, объективная, не зависящая от правового регулирования нормами обычного, то есть не писаного, или публичного, то есть писаного права, а вот сословная структура общества – это как раз чисто субъективная величина, закрепленная как в нормах обычного, так и в нормах публичного права, то есть разного рода государевых судебниках, привилеях, уложениях, жалобных грамотах и так далее. Но теперь мы перейдем к непосредственно социально-классовой структуре русского феодального общества 17 века. И, естественно, начнем свой рассказ с господствующего класса феодалов. Хорошо известно, что в эпоху феодализма господствующим классом в феодальном обществе были светские феодалы-землевладельцы, которые окончательно превратились в замкнутую сословную корпорацию. В России XVII века класс светских феодалов делился на три основных категории или три основных сословия. О каких сословиях идет речь? Первое – это княжеско-боярская аристократия. По данным многих современных историков, в частности профессоров Буганова, Седова, Таллина, Михайлова и других, в эту наиболее привилегированную категорию феодалов в XVII веке входили представители 20 княжеских и 11 боярских фамилий, которые делились на роды первой статьи и роды второй статьи. Значит, Что это значит? К родам первой статьи ä, принадлежали 16 боярокняжеских княжеских фамилий или кланов, а именно князья Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Адоевские, Пронские, Прозоровские, Урусовые и бояре Морозовы, Шереметьевы, Шейны, Салтыковы, Бульносовы, Репнины и Хилковы, представители которых, как гласил тогдашний источник, бывают только в боярях, а в окольничих не бывают. То есть, иными словами, если они призывались на государеву службу и становились членами Боярской думы, то они минуя чин окольничего сразу получали высший боярский чин. Теперь дальше, роды второй статьи, они были представлены пятнадцатью фамилиями или родами, а именно: князья Долгорукие, Милославские, Куракины, Рамадановские, Пожарские, Волконские, Борятинские, Лабановы и бояре Стрешневы, Пушкины, Сукины, Плещеевы, Бутурлины, Измайловы и Львовы, которые, как гласил тот же источник, бывают и в окольничьих, и в боярьях. То есть, они получали высший думный чин боярина только после того, как становились членами Боярской думы в чине окольничего. Ну, именно вот эта привилегированная категория феодалов – не только составляла костяк самой боярской думы и государева двора, но и занимала ключевые должности в центральном управлении, в армии и на дипломатической службе в качестве руководителей общегосударственных э, и патриарших приказов, полковых воевод, государевых послов и так далее. Вторая категория феодалов ⁇ это так называемые... Чины московские или жильцы московские – это столичные дворяне, входившие в состав государева двора и занимавшие важные посты в дворцовом и государственном управлении. Эти же дворяне составляли и костяк так называемой «придворной администрации», В частности, в лице стольников, стряпчих, крапчих и так далее. А некоторые из московских жильцов или дворян, получив чины думных дворян и думных дьяков, входили и в состав Боярской думы, и являлись руководителями приказов. В частности, среди московских жильцов были Толстые, Нарышкины, Апраксины, Татищевы. Скобельцыны, овцыны, спицыны и другие. Ну и, наконец, третья, самая многочисленная прослойка феодалов – это так называемые чины – городовые или путные дворяне, или дети боярские. Таким образом, они обозначались в источниках того времени. Это самая многочисленная категория провинциальных служилых людей по Отечеству, составлявшая основу, поместной конницы, за службу в которой они верстались государством, то есть получали земельные владения в виде поместья и денежного оклада. Хорошо известно, что характер взаимоотношений внутри двух первых сословий, то есть княжеской аристократии и жильцов московских, определялся традициями местничества, которые утвердились в русском государстве, еще в период правления великого московского князя и государя Сия Руси Ивана III. Однако в 1682 году по инициативе ряда вельмож из окружения тогдашнего царя Федора Алексеевича, в частности князя Василия Васильевича Голицына, Боярская дума и освященный собор единогласно приняли так называемый соборный приговор – об уничтожении бога ненавистного, враждотворного, брата ненавистного и любовь отгоняющего местничества. И о сожжении всех разрядных книг, которые, как гласил источник, «с превеликой радостью сотворише сам патриарх иаким и члены освященного собора в сенях передней палаты государева дворца». При этом, по данным ряда современных историков, в частности доктора исторических наук Андрея Богданова, одновременно с этим актом была создана так называемая палата родословных дел или гербальня, в недрах которой под началом князей Владимира Дмитриевича Долгорукова, Ивана Андреевича Голицына и Андрея Ивановича Хованского стал разрабатываться Проект новой сословной реформы, ставший предтечей знаменитой Петровской табели о рангах. Но в результате проделанной работы уже в марте 1682 года вместо сожженных разрядных книг, кстати, очень интересного и важного, источника по истории русского государства, который таким образом оказался безвозвратно утерян. Были созданы так называемые родословные книги или разряды без мест, предназначенные первое – родословным людям, второе – выезжим, третье – московским знатным родам, четвертое – дворянским, пятое – гостинным и дьячем, и шестое – всяким низким чинам – которые отныне служили не в качестве главного инструмента для назначения на разные государственные должности и посты, а просто для кодификации всех дворянских родов. Таким образом, отмена местничества стала крупным шагом на пути консолидации всего класса феодалов и стирания граней между его различными сословиями. Вместе с тем, спустя всего пять лет, в 1687 году, на смену государеву родословцу, созданному при Иване Грозном, была создана так называемая «Бархатная книга», где содержался перечень всех наиболее знатных княжеских, боярских и дворянских фамилий. Вместе с тем, надо подчеркнуть, что ряд современных историков, в частности, Профессор Павел Седов, автор известной монографии Закат Московского царства, Царский двор конца XVII века, которая вышла в 2008 году, считает, что первое, существующее до сих пор в отечественной историографии представление о русской знати XVII века как о зяблом и упалом древе и о растворении боярства в огромной массе, служилого провинциального дворянства нуждается в коренном пересмотре, поскольку в действительности при малолетних и болезненных государях последней четверти XVII века имел место обратный процесс, а именно резкий рост роли и влияния боярской думы с одновременным обогащением княжеской боярской знати на фоне общего оскудения основной массы провинциального дворянства. И второе. Именно в это время в России складывается так называемое придворное общество, как особая форма взаимодействия великого государства с правящей элитой в период перехода от средневековой сословной монархии к монархии нового типа, который завершится в начале XVIII века в форме абсолютизма. Кроме того, надо подчеркнуть и то обстоятельство, что все светские феодалы, в том числе и самая титулованная княжеская и боярская знать, независимо от своего имущественного и должностного положения, являлись холопами государя, царя и великого князя, то есть традиционный для феодального общества институт вассалитета был окончательно заменен принципиально иным институтом феодального подданства. Но я напомню, что этот процесс начался еще при Иване III, затем продолжился и активно развивался в эпоху Ивана Грозного, а окончательно процесс трансформации феодального вассалитета в институт феодального подданства был завершен уже в эпоху Алексея Михайловича и его наследников на русском престоле. Теперь то, что касается духовенства. Ну, хорошо известно, что начиная со второй половины XIV века, то есть после проведения знаменитой монастырской или общежитийной реформы, митрополита Алексия, русская православная церковь превратилась в крупнейшего земельного собственника в стране. Светская власть неоднократно пыталась прибрать к рукам огромные земельные богатства церкви, но даже Ивану Грозному не удалось решить эту проблему, и при нем лишь частично были ограничены так называемые тарханные, то есть налоговые привилегии церкви, которые были дарованные ей еще ханами Золотой Орды, а также наложен жесткий запрет на свободное приобретение монастырями новых земель без доклада царю. В середине XVII века крупнейшим монастырям, в частности, троице Сергиеву, Иосифа Волоцкому, Кирилла Белозерскому, Савина Старожевскому, Пафнутьев в Боровскому, Соловецкому и ряду других принадлежала треть всей пахотной земли, что во многом определяло политический вес русской православной церкви не только в церковных и религиозных, но и в сугубо светских государственных делах. Однако большая часть монастырей и церковных приходов были по-прежнему безземельными И получали на свое содержание так называемую царскую ругу. Хорошо известно, что все православное духовенство в средневековой России делилось на две большие категории. Значит, Что это за категории? Первая. Это так называемое «белое» или «монашествующее» духовенство, которое не платило государственных податей и пошлин. Отсюда и его название «белое», то есть «неподатное», «нетягловое». А именно эта привилегированная категория царских богомольцев составляла очень немногочисленную прослойку духовных феодалов, а именно «патриарх», митрополиты архиепископы, епископы и архимандриты. И вторая категория – это черное или приходское духовенство, которое являлось подлым, то есть податным сословием и составляло большую часть царских богомольцев. Это и иереи, диаконы, протодиаконы и другие. Теперь то, что касается крестьян. Хорошо известно, что в начале правления Федора Алексеевича в 1678 году была проведена знаменитая дворцовая перепись всех земель русского государства, по итогам которой была установлена общая численность и структура всего сельского населения страны, которая делилась на три основных категории. Что это за категории? Первое. Это владельческие или крепостные крестьяне, которые составляли подавляющую часть всего податного населения страны и делились на дворцовых или удельных, монастырских и помещичьих. При этом определяющей тенденцией стало стирание граней между различными категориями русского крестьянства – поскольку всех их отныне уравнял институт крепостного права, окончательно установленный соборным уложением царя Алексея Михайловича в 1649 году. Надо сказать, что в исторической науке традиционно выделяют несколько основных этапов закрепощения крестьян. Значит, Что это за этапы? Первое. Это 1497 год, судебник Ивана III который установил единый срок крестьянских переходов в осенний Юрьев день и единую плату за пожилое. Второй этап – это 1550 год, это судебник Ивана Грозного, который подтвердил право крестьянских переходов в осенний Юрьев день и повысил вдвое с учетом инфляции платы за пожилое – Третий этап это 1581-1592 года. Это указ о заповедных летах, наложивший заповедь, то есть запрет на все крестьянские переходы в Юре в день. Четвертый этап это 1597, это указ об урочных летах, впервые установивший пятилетний срок, то есть урок сыска беглых и насильно вывезенных крестьян и холопов. Пятый этап – это 1601-1602 года. Это указы Бориса Годунова о восстановлении права крестьянских переходов в осенний юрьев день из-за страшного голода, поразившего тогда русское государство. Шестой этап – это 1607-1637 года – Это уложения Василия Шуйского и указы Михаила Федоровича Романова о новых урочных годах сыскла беглых и вывезенных крестьян и холопов. И, наконец, седьмой этап, это 1649 год, это знаменитое соборное уложение царя Алексея Михайловича, установившее бессрочный сыск беглых и вывезенных крестьян и холопов. То есть это вот как раз то самое юридическое оформление режима крепостного права в России, которое просуществует по отношению к крестьянам более 200 лет. Хорошо известно, что все владельческие или крепостные крестьяне несли в пользу своих владельцев феодальные повинности в виде барщины и оброка, денежного или натурального, Кроме того, они являлись основным тягловым сословием, которое было обязано платить подати в пользу государства. Однако, поскольку крестьяне не являлись юридическими лицами, я имею в виду крепостные крестьяне, то за выполнение ими государственных повинностей отвечал их владелец, которому государство передало и значительную часть административно-фискальных и судебно-полицейских функций и прав по отношению к своим крестьянам. Вторая категория крестьян – это так называемые черносошные крестьяне, которые были лично и поземельно свободными сельскими обывателями, платившими подати только государству. Главное отличие этой категории крестьян от владельческих – Состояло в том, что они, сидя на государственной земле, располагали правом ее отчуждения, а именно продажи, заклада или передачи по наследству. У черносошных крестьян функции управления и сбора податей выполняла община с мирским сходом и выборные должностные лица – старосты и соцкие – которые производили раскладку податей, отвечали за их своевременную уплату, чинили суд и расправу, защищали земельные права своей общины и так далее. Третья категория – это так называемые холопы, которые составляли особую прослойку сельского населения страны и делились на три основные категории, а именно первая – дворовую челядь, служившую в усадьбах феодалов в качестве личной прислуги и приказчиков. Второе – это военные холопы, которые составляли костяк так называемого феодального войска, с которым феодал выходил на государеву ратную службу конно, людно, оружно и припасно – и холопов-страдников, которые обрабатывали барскую запашку. Надо сказать, что в отечественной историографии долгое время существовало ошибочное представление о том, что в 17 веке социальный институт феодального холопства по сути изжил себя. Однако последние исследования ряда ученых, в частности профессора Панияха, убедительно доказали, что этот социальный слой сохранял свою жизнеспособность, и его процесс слияния с крепостным крестьянством протекал не столь последовательно и интенсивно, как это представлялось ранее. Вместе с тем, новое в институте холопства состояло в том, что по соборному уложению 1649 года Во-первых, были существенно ограничены источники пополнения холопства, и отныне холопами могли стать только вольные люди, а крепостным и служилым людям путь в холопы был закрыт. Во-вторых, был установлен бессрочный порядок сыска беглых холопов, и в-третьих, после введения в 1678 году подворной подати, холопы впервые наряду с крестьянами, посадскими людьми и приходским духовенством стали податным сословием русского государства. Ну и, наконец, последняя категория сословий русского государства – это так называемые посадские люди или горожане. Эту категорию городского населения страны составляли две большие группы. Первое это купечество, которое традиционно составляло верхушку самого посада. В рамках этого сословия особо выделялись две категории: это первое гости, самая богатая и привилегированная прослойка купечества, которые не платили государевых податей, были освобождены от постоя, имели право владеть вотчинами, свободно выезжать за границу по торговым и иным делам. Но вот к этой категории э, гостей принадлежала очень небольшая каста самых богатых и влиятельных купеческих корпораций. Ну, в частности, Строгановых, Шориных, Чистых, нититниковых и ряда других. И вторая э, категория купцов – это так называемые, Торговые люди, гостиной и суконной сотен, которые обладали тем же объемом прав и привилегий, что и гости, за исключением права свободного выезда за границу. И вторая категория посадских людей – это, конечно, ремесленники, которые составляли основную массу городского населения и проживали в посадских слободах, Кадашевской, Гончарной, Таганской, Кузнечной и прочих. При этом по соборному уложению 1649 года все ремесленники отныне были прикреплены к своим посадам и городам, которые без специального на то разрешения более не могли покидать. Кроме того, во всех городах были ликвидированы Привилегированные белые слободы, принадлежавшие крупным феодалам, и отныне все ремесленное население городов стало поддатным сословием. Важно также отметить и то обстоятельство, что в отличие от западноевропейских городов, в России вплоть до начала 18 века отсутствовала цеховая организация ремесленного производства и отсутствовала так называемая Магдебургское право. Ну вот на этом я хотел бы завершить первую часть своей лекции, посвященной а, проблемам социально-экономического и политического развития России в XVII веке. Спасибо за внимание. До свидания.